Глава двадцать пятая. Большой заказ. «Десять порций жареного мяса, большая страусиная нога с овощами, пять сырных тарелок и полбочонка пива», — перечислял прибежавший гном. «Ногу целиком, но её не было в меню в целом виде», — удивилась я. «Я сам предложил». потому что за большим столом спрашивали поросёнка», — ответил гном. «Поросёнка!» — Мартин задумался. «Нет, не успею приготовить быстро, но можем завтра в меню включить». «А вы чего, есть не будете?» — поинтересовалась, вчитываясь в каракули на бумажках. «Ну что вы, госпожа, сделаем вид, что едим, но сами в охрану встали. Вы не представляете, кто решил погулять в копыте!» «Кто?» Мне до зуда между лопатками захотелось самой посмотреть. «Морские волки!» Ответил тот и посмотрел на деятельного Мартина. Фамильяр-повар без лишних слов приступил к нарезке и сервировке. А в моей голове заплясали волки-оборотни. и оборотни. «Настоящие оборотни? И что, очень хулиганистые!» Мне не хотелось, чтобы в первый же день произошла драка или мою ресторацию разнесли. «Какие оборотни!» «Нет, вы что!» «Люди, маги, гномы и даже маронги из морского плавания корабли вернулись и именно в тот день, когда наместник прибыл. Город гудит, народ на пристани гуляет. Богатый купец вернулся с товаром, а это значит, что цены еще долго подниматься не будут». «Сколько же кораблей пришло в порт?» Полюбопытствовала, помогая Мартину. «Думаю, что больше двадцати. Мальчишки раздавали приглашения всем. Капитан отряда кораблей, что охранял торговую флотилию, заявился к нам». «Любопытно, до ужаса, как выглядит капитан корабля!» Прошептав, вытерла руки о полотенце и прошла к двери. Чуть-чуть приоткрыв, посмотрела в зал. Четыре стола были заняты полностью. Немного разочаровалась. Люди и представители других рас, ожидавшие подачи еды, одеты были совершенно обычно. В рубашки, брюки и высокие сапоги. Каждый из присутствующих был при оружии. Тихо играла ненавязчивая музыка, представление ещё не началось. Засмотревшись на гостей, не сразу почувствовала пристальный взгляд. С меня не сводил глаз мужчина. Ойкнув, резко закрыла дверь на кухню. «Ты чего? Испугалась? Такие страшные?» Теперь Мартин вытер руки и отправился смотреть на пришедших. «Не знаю, что тебя там испугало, но, как по мне, нормальные посетители. Не буйные». Он их долго не рассматривал. Закрыв дверь, вернулся к работе. Да никто меня не напугал, просто один из них так пристально посмотрел на меня, что я смутилась. — Это который? Мясо можно уносить! — громко крикнул Мартин. Наши помощники тут же подхватили подносы с тарелками и вышли в зал. Крупный такой, со шрамом от правой брови до щеки. Шёлковая рубаха вниз на три пуговицы расстёгнута, волосы чёрные, глаза большие, и взгляд такой... Я задумалась. Пронзительный. И зрачков будто нет, только чёрные круги. А кулачище... Сжав ладони в кулак, свела их вместе. Вот такие. бэль тебе страшилки сочинять. Даже меня от твоего описания передёрнуло. Страусиную ногу и овощи уносите». Проворные гномы, не успев увернуться из зала, тут же отправились обратно. «Нормально он выглядит. Ты себе надумываешь. Лучше прикинь, насколько они наедят. Золотишко будет. А если понравится наша еда, то и захаживать чаще станут». «Тут ты прав. Жаль, карбонару никто не заказывает». Вздохнула и посмотрела на тарелку с чищенным чесноком. «Так, а мы ее сейчас сделаем комплиментом от шеф-повара. я Заказ большой, поэтому карбонара бесплатно пойдёт. «Ох, и находчивая ты, хозяюшка!» — улыбнулся Мартин, и мы в четыре руки начали колдовать над вкусным блюдом. «Жаль, что не увижу, как они попробуют новое блюдо». Гномы расставляли тарелки на подносе. «Сейчас устрою телевизор!» Мартин с умным видом, зачем-то нацепив очки на нос, достал из-под фартука знакомую мне книгу для тех, кто только познаёт озы магии, и, лизнув указательный палец, начал листать страницы. «Не то? Хм, не то? Ага, вот!» Я с замиранием сердца следила, как мой фамильяр что-то шепчет, водит руками и щёлкает пальцами. На стене, что разделяло обеденный зал и кухню, появился маленький плоский голубой телевизор, на котором были видны посетители. «Прибавим звук!» — щелчок пальцами, и Мартин довольно хлопнул в ладоши. «Смотри!» Изображение не скажу, что было идеальным, всё в голубых красках родовой магии, да и Мартин только учится. «Что это?» Громко поинтересовался капитан корабля. «Мы не заказывали». «Комплимент от шеф-повара», — произнёс один из гномов. «Чего?» — все недоумённо посмотрели на подавальщика. «Бесплатно это, потому что вы много еды заказали». Не прошёл комплимент. Наверное, надо было уточнить, чтобы сразу про бесплатно говорил. «Да?» Взгляд чёрных глаз уставился на дверь кухни, а показалось, будто заглянул ко мне в душу. «Сейчас попробуем её комплимент». «Его! Повар-мужчина!» — поклонился гном. «Хм, а ведь вкусно!» Ловко крутанув вилкой и отправив её в рот, сообщил капитан. Присутствующие гости не так умело, но тоже справились с длинными спагетти.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 «Если разгромлю ресторацию, за всё заплачу». «Это он чего?» — я испуганно завертела головой, и гномов. «Госпожа Анабель дриады танцем завлекут, вызовут желание и подчинят. А про котярусов вы и так прекрасно всё знаете. Капитан очень сильный маг, в его глазах чёрная магия плещется. Он, скорее всего, решил, что ваша ресторация — очень специфическое место», — шёпотом произнёс гном. «Это какое такое специфическое?» «Врать не буду», — подумала о плохом. «Я слышал, что есть подпольные заведения, которые дают магам расслабиться, дать себя опустошить, выпить магию или, наоборот, войти в состояние эйфории». «Придется капитана расстроить. Ничего подобного у нас не практикуется. Мартин...» — я повернулась к фамильяру. А если они не получат, то зачем пришли? Могут не заплатить за еду». «Заплатят. Куда денутся?» — уверенно произнёс тот. «Новый заказ!» Пока мы разговаривали, отвернувшись от магического телевизора, на кухню прибежал другой помощник. «Блюдо от шефа! Две курицы с овощами, морс и сладкий пирог». «Пирог?» — Мартин посмотрел по сторонам. «Но такого нет в меню!» Я забрала у гнома бумажку. «Как нет?» — тот почесал макушку. «Я, значит, ошибся! Не гневайтесь, госпожа! Сейчас же пойду и объяснюсь!» «Новые посетители?» Я взглянула на экран, но не все столы попадали в обзор. «Да, только что пришли господа из замка!» — улыбнулся тот. «Из моего замка?» — уточнила я. Да, — Да-да, гонец и наместник. — Будет им сладкий пирог. Шарлотку сделаю. Мартин оставил следующие заказы на меня, а сам отправился в кладовую за фруктами. — Их-то зачем нелёгкая принесла? — Похоже, танец дрят, ещё раз не посмотрю. А так хотелось.